Глава 46. Разборки. Ксения. Я растворилась в этих сильных, таких желанных объятиях и неистовом поцелуе. Да и не просто целовал меня, он пил мое дыхание, жадно, страстно, нежно и так восхитительно. Вся моя вселенная сосредоточилась сейчас в этом мужчине и той сладости, что он мне дарил. «Тебе помочь переодеться?» – жарко прошептал он мне на ухо и снова поймал в плен своих губ. а его руки стали расстегивать шнуровку платья сзади на спине. «Да, нет, не знаю, какой правильный ответ?» Шум воды в ванной вдруг резко стих, как и песенное сопровождение. «Мы вам не помешаем», – холодный голос Дензела заставил нас оторопеть. «Вот кого я сейчас не ожидала увидеть, так это папашу моего несостоявшегося жениха. Тай тоже». Резко обернувшись, я уставилась на этого типа в компании двух бравых солдат в фиолетовой униформе королевских гвардейцев. «Герцог Орденеон», — сухо поздоровался с ним Тай. «Господа», — кивнул он солдатам, — «Ваше Высочество», — равнодушно отозвался на приветствие один из них, второй разве что не зевнул. «И чем же вы тут занимались?» Цепкий взгляд незваного гостя мазнул по смятой кровати, на которой до этого покувыркался Федя и остановился на моем платье. «Не ваше дело», – отрезал Тай, поправляя мою шнуровку. Он хотел добавить что-то еще, но вылетевший из ванной меховой комочек чистой ярости заставил его оторопеть. Впрочем, Дензела с гвардейцами тоже. У мужчины круглились глаза, когда бешеный нот набросился на отца Джеридана с воплями. «Это все ты виноват!» «Это ты меня заколдовал!» «Ты все вспомнил?» Потрясенно воскликнул Дензел, пытаясь оторвать неистового енота от своей шевелюры. Но всем было ясно, что снять животное с головы он может только со скальпом. «Да отцепите же его от меня!» «У нас не было такого приказа!» Растерянно пробормотал один из гвардейцев. «Это продуктовый енот принцессы из Сейтарии, и нам запрещено к нему прикасаться!» чтобы не вызвать ее неудовольствие, особенно сейчас, когда мы на грани войны с вампирами», пояснил второй. «Да хватит уже рвать на мне волосы!» С диким усилием и немалой болью Дензел отцепил такие ноты от своих волос и даже умудрился откинуть его подальше. Клочки его шевелюры усеяли пол. Енот приземлился на кровать и вознамерился снова ринуться в бой с пылом мехового истребителя. Но Тай его перехватил. «Стой, Федя! Это довольно серьезное обвинение. Ты все вспомнил?» «Не совсем. Фрагменты. Но точно знаю, что когда я превращался в животное, этот гад стоял передо мной и гоготал. Еще немного, и я вспомню все!» – воскликнул енот. «Безмагический остров!» – с досадой пробормотал Дензел, но тут же снова вернул в себе былую спесь. «Сначала вспомни, а потом уже претензии предъявляй. И будь уверен, если ты снова превратишься в мужика, ответишь в суде за сегодняшнее нападение. У меня тут куча свидетелей». «Каких свидетелей?» Тай с сарказмом скинул бровь. «Лично я ничего не видел». «Я тоже», – поддакнула я. «А нам все равно», – пожал плечами гвардеец, что был побольше. «У нас приказ сопровождать герцога Ордыниона, чтобы найти принцессу Ксентану и срочно доставить ее во дворец. Остальное нас не касается». «На суде будет артефакт правды, и вы не сможете соврать», – взревел Дензел. «Думаю, Тай это и сам прекрасно знал, и просто намеренно выводил этого неприятного типа из себя». Вот именно. парировал Тей. «И я позабочусь о том, чтобы вас тоже допросили перед этим артефактом». Дензел вскинул голову, но я заметила, что он побледнел. «Сражаться с енотами для меня это слишком унизительно, но я буду с нетерпением ждать, когда это недоразумение примет свой обычный облик, и тогда мы разберемся с ним по-мужски». «Я тебя поджарю, ящерка», – зловеще пообещал ему Федор. «Запала не хватит». парировал Дензел и тут же ошалело захлопал глазами, увидев, как над пушистой лапкой противника зажглась шаровая молния. «Еще как хватит!» Федя швырнул во врага этим фаерболом. Дензел едва успел пригнуться. Огненный шарик со свистом вылетел в окно и с шипением приземлился в ручье. «Вы закончили», – вмешался в их диалог высокий гвардеец. «Со всем уважением, господа, но у нас приказ. Нам пора. Нельзя заставлять короля ждать». Взмахом руки он открыл перед нами портал. Тай ободряюще сжал мою ладонь.